Глава двенадцатая А что же в это самое время делал Богданов с бойцами? Они вникали в обстановку. За короткое время спецназовцы обследовали всю резиденцию со всеми ее углами и закоулками, а также прилегающую местность. Само собой, во всех подробностях ознакомились с системой охраны резиденции и лично Фиделя Кастро. Никаких существенных изъянов обнаружено не было но «Ну, не знаю», — высказал общее мнение Дубко. «По-моему, резиденцию можно взять только танковым штурмом с предварительной бомбардировкой фугасными бомбами или обстрелять ее издалека крупнокалиберными снарядами. И то, и другое дело фантастическое». «Что ж, раз так, то одной заботой нам меньше», — сказал Богданов. «Значит, сосредоточимся на поисках врагов внутри резиденции». Будем искать тех, кто заранее сюда просочился и окопался здесь до поры до времени. — Из чего начнем? — вздохнул Малой. — Вот ты и предлагай, — кивнул ему Богданов. — А мы рассмотрим твои предложения и творчески их разовьем. — Или на корню отвергнем, — добавил Дубко. — Тут дело не хитрое, — начал Малой. — Предположим, что какая-то вражина и впрямь затаилась в резиденции и ждет своего часа, то есть ждет команды. А отсюда вопрос, каким таким способом должна поступить эта команда. Не спрашиваю от кого, но способ должен быть. «А, по-моему, и способа никакого не надо», — возразил Муромцев. «Равно как и специальная команда. Для чего она нужна? В таком деле команды даются заранее, то есть тот, кто здесь затаился и без всяких команд, знает, что ему делать и когда». «Может, и так», — согласился Малой. Но отсюда второй вопрос, как нам вычислить этого крота? Ясно одно, он проник в резиденцию не сегодня и не вчера, и даже не позавчера, потому что это выглядело бы сомнительно и подозрительно. Значит, он здесь обретается давненько, так сказать, свой парень. Обнимается и целуется со всеми, зараза. Может даже обняться с самим Фиделем, и никто его ни в чем не заподозрит, потому как свой. А вот с этим я согласен полностью, поддержал его Муромцев. Поскольку никто ничего не возразил, то это означало, что и все остальные также были согласны с предположением Малова. «У меня уточняющий вопрос», — сказал Рябов. «Допустим, все так и есть, как говорит Георгий, но что это означает? Он что же, этот свойский парень смертник?» «Почему смертник?» — не понял Соловей. «А как же иначе он совершит покушение? Здесь все на виду, буквально на ладони». Охрана, всякие устройства, с помощью которых можно подсматривать и подслушивать. — Ну, способы покушения бывают разные, — покрутил головой Малой. — Будто ты этого не знаешь. Например, покушение с помощью яда, — вставил свое слово Андрей Кузьмин. Все невольно взглянули на него. Надо же, Кузьмин решил высказаться, до этого он только молчал и слушал. — Говори дальше, — сказал Богданов. Способов покушений с помощью ядов может быть столько, что всего и не перечислишь, начиная от яда, подсыпанного в пищу, и заканчивая всякими дистанционными штуками. «Дистанционными?» — переспросил Малой. «И что это такое?» «Допустим, ты идешь по коридору», — стал объяснять Кузьмин. «Или входишь в какое-нибудь помещение, или просто садишься в кресло. Да мало ли. А где-то поблизости притаилось хитрое устройство, которое стреляет ампулой с ядом, и оно реагирует на твое приближение. Как только ты к нему приблизишься, оно в тебя и выстрелит. Это лишь один способ, бывают и другие. Но суть одна — ампула с ядом стреляет в тебя. «Об этом я слышал», — согласно кивнул Малой. «Помнится, кто-то мне говорил, что это не слишком надежный способ, потому что ампула может попасть не в меня, а в кого-то другого, в того, кто идет рядом со мной или в того, кто сидит вблизи меня. Может выйти промашка, это так?» — Так, — ответил Кузьмин, — но ампул может быть несколько, и уж какая-нибудь обязательно попадет в тебя. — Насколько я понимаю, яд может быть разным, — сказал Муромцев, — например, таким, который действует мгновенно, или его действие может быть растянуто во времени. — Правильно понимаешь, — согласился с ним Кузьмин, — здесь многое зависит от ситуации или от тех целей, которые преследуют убийцы, от той выгоды, которую они хотят извлечь. «Да-да», — задумчиво произнес Богданов, — «от выгоды. А отсюда вопрос. Если, предположим, Кастро и впрямь собираются устранить с помощью яда, то каким будет этот яд? Быстродействующим или, может, таким, который скажется лишь через месяц или полгода? А какая разница, быстрый яд или медленный? Нам-то что до этого?» «Недоуменно пожал плечами тирко Это политика, а наше дело — уберечь товарища Кастро от любого из них». — Ну и ну, — отозвался Соловей. — Мы рассуждаем так, будто наверняка знаем, что Фиделя кастра должны убить именно с помощью яда. А ведь это лишь версия, вернее, одна из многих версий. А вот доказательств-то у нас и нет. — Доказательств нет, — согласился Дубко. — Есть лишь предположение, что убийца не несмертника, наоборот, осторожный и ловкий человек. Этакий человек-невидимка. Вроде бы он и есть, а попробуй раскуси его. Следовательно, и действовать он будет таким же способом. Невидимым способом, чтобы, понимаешь, себя не расшифровывать. Не стрелять, не взрывать, не вцепляться Фиделю Кастро в горло, а что там еще остается? — Яд, — сказал Кузьмин. — Вот именно, яд, — кивнул Дубко. — Вот и давайте исходить из этого. Хотя, конечно, есть такое выражение «бить по хвостам», «Мне кажется, что сейчас мы как раз этим и занимаемся, бьем по хвостам, пытаемся угадать способ убийства, а надо вычислять убийцу. Или убийц, потому что их наверняка несколько. Такие дела в одиночку не делаются». «Ты прав», — вздохнул Терко. «Да вот только как нам к ним подступиться, к этим душегубам? В какую сторону кидаться? Кого подозревать и на каком основании подозревать?» а Вот мы надеемся, что убийца сам выйдет на нас, поинтересуется, кто же мы на самом деле такие, отчего все сплошь белокожие, отчего рыскаем по всем углам, но что-то никто особо не интересуется. — А может, и интересуется, да только мы об этом не знаем, — предположил Казаченок. — Может, и так, — снова вздохнул тирко да только нам от этого не легче. — Ну и что будем делать, друзья-товарищи? — спросил малой. — С какого боку кусать этот сухарь? «Пока будем бить по хвостам», — сказал Богданов. «То есть следить за каждым шагом товарища кастра, Вернее, даже предугадывать его шаги. Постоянно идти впереди товарища Кастро, смотреть, куда он ступит и что из этого может получиться. И одновременно искать крота. Чую, затаился он где-то поблизости. Просто-таки в затылок нам дышит».